Глава 20. Лара. Лара едва могла дышать, пока Аран пролетал над туманным дворцом. В безлунной ночи чёрная одежда делала его почти невидимым. На земле гремели взрывы, в воздухе висел густой дым. В толпе под стеной возникла давка, люди кричали, но Ларе не было до этого дела. До сих пор всё шло по её плану, но это могло измениться в мгновение ока. Ларин брат, который без её ведома участвовал в спасении Арена, уже спешил к страже, чтобы предупредить о беглецах в башне. Те, кто обыскивает территорию, не смогут ничего разглядеть сквозь туман, но солдаты со стены смогут, и её сёстры будут лёгкой добычей. Но больше всего мысли Лары занимало выражение глаз Арена в тот момент, когда он узнал её. Она помнила, какими были его глаза в их последний разговор в срединном дозоре, покрасневшими, полными гнева и боли, но теперь в них был лишь холод, будто она ничего для него не значила, ни сейчас, не когда либо. Сапоги Арына ударились о камень сторожевой башни, и Ларат влеклась. Она потянулась помочь, но Арын оттолкнул её руку и легко подтянулся вверх. Он спрятался рядом в тени, и Лара стиснула зубы. У неё мгновенно заболело сердце от того, что он был так близко и так далеко. "Не думай, что это что-то меняет", шепнул он между взрывами. "Я не настолько дорожу своей головой. Её спасение не исправит всего, что ты натворила. Как только мы сбежим от твоего отца, ты уйдёшь. Ясно?" Не было смысла спорить, учитывая весь её глобальный план. И Лару избавила от необходимости отвечать появление Афины. Сестра уже карабкалась на башню, чтобы присоединиться к ним. Осталось еще четверо. С колотящимся сердцем Лара наблюдала то за сестрами, скользящими на крюках по тросу, то за стражниками, толпящимися внизу. Несмотря на хаос в городе, никто, казалось, не собирался покидать дворец, нацелившись поймать их саранам. Сьера забралась к ним на вершину, креста за ней следом Бренна, белая как простыня. Ужас смертный проворчала она, чтоб я ещё хоть раз. Осталось только Бронвин, но вместе с надвигающейся бурей налетел ветер и рассеял туман. Лара сжала зубы, следя за тем, как тёмный силуэт сестры повисает на тросе и скользит вниз. "Ну же", пробормотала она быстрее. Бронвин набрала скорость, но когда она пролетала над стеной из внутреннего периметра эхом донеслись крики. Они в башне. Стражники на стене вскинули головы вверх и немедленно увидели над собой Бронвин. Все они закричали и развернулись, направляя на нее луки. "Взрывайте ворота", приказала Лара, хотя было еще слишком рано. Уже дала сигнал, откликнулась Афина. "Закройте глаза, заткните уши". Спустя мгновение мир вокруг них взорвался.